Глава десятая. Павлов, которого хозяин любезно и даже как-то принудительно под видом защиты от рыжего разбойника проводил за калитку, сел в машину совершенно обескураженный. Деньги он как-то машинально тут же вернул, но теперь ему казалось, что сделал это зря. С другой стороны, он подумал, что наоборот, не взяв с деньги, он гораздо скорее доберется до разгадки. Впрочем, теперь все равно было уже, разумеется, поздно что-либо менять в этом Однако, хотя он как будто бы ничего толком и не выяснил, Павлову вдруг стало окончательно ясно и то, что хитрый музейщик много чего знает, но ничего просто так не расскажет. Да что это за идиотские речи про негуманный быт и вообще странный дедок? Словом, оставалось одно – все искать самому, самому облазать весь район. Впрочем, решить это было легко, а вот сделать… Полужье занимает никак не меньше шести тысяч квадратных километров, по меньшей мере половина из которых леса, а паре держит так особенно. Мелких жречонок вообще никто не считал. Павлов достал из бардачка карту. Синими прожилками без названия была испечлена вся северная часть. Всякие там сабы, сабицы и подсабки. Фу, на это уйдет много месяцев, а зимой до многих наверняка даже не добраться. О чем я думаю? Вдруг мелькнуло у Павлова. Каким образом я, нормальный, 33-летний и вроде не глупый мужик, вдруг оказался втянутым в какой-то полоумный бред, с чего и когда? Павлов расслабился на сиденье и на лобовом стекле, заигравшем от слепящего солнца с золотом, попытался, как на экране, прокрутить последние события. Конечно, все началось с этой безумной дороги из никуда в никуда. Он живо ощутил ту жуть, охватившую его, когда машина неслась по идеально ровному шоссе, а лес вокруг, благодаря отсутствию какого-либо разнообразия, сливался в ничто, в пустоту. И эти полчаса любви с Ольгой, такие неожиданные и странные, не давшие удовлетворения, но словно открывшие в душе некие шлюзы и пробудившие призрак неких возможностей. Тем не менее, как человек совсем не книжный, Павлов затруднился точнее определить то свое состояние, хотя и понимал, что теперь именно в точном определении может заключаться какая-то часть отгадки. Ведь назвать — значит почти понять. Потом подобранный Сирин, в исчезновениях которого тоже крылась какая-то тайна. Может быть, как казалось теперь Павлову ничуть не меньше, чем в стеклянном шале и седой женщине. Затем ко всему этому добавился старик со злополучной шубой, к несчастью оказавшийся совсем не сумасшедшим, и, наконец, появление еще двух персонажей, не даже трех, поскольку помимо шале обнаружились остатки какой-то старой музейной развалины. Все эти события, с одной стороны, были никак между собой не связаны, за исключением собаки на обратном пути, но с другой стороны, и Павлов был готов отдать голову на отсечение, а они все-таки все были каким-то образом слиты в некое неразрывное единство. И теперь было необходимо найти этот связующий момент, и, быть может, тогда все встанет на свои места, и можно будет... Но стоп, что тогда будет можно? Вернуть ту удивительную женщину, которая впервые в жизни оказалась столь волшебным образом очарована все его существо? Но он не знает о ней ровным счетом ничего. Или понять, почему это произошло именно с ним и для чего произошло? В конце концов, от выбора цели наверняка зависит и выбор средств, и шансы на победу. Павлов, несмотря на свой бизнес, относительную обеспеченность и непоколебимый пофигизм, был все-таки человеком тонким, тонко чувствующим и порой даже тонко думающим, что встречается гораздо реже. И пусть он сейчас не мог себе объяснить последнему утверждению, он вполне отчетливо знал, что оно безошибочно. Итак, что именно он должен искать? И главное, зачем? Тут вдруг на мгновение у него мелькнула здравая и трусливая мысль бросить все и жить себе дальше спокойно, как жил столько лет Но Павлов снова вспомнил то пьянящее ощущение едва уловимого касания ее руки и лиловатые глаза под серебром волос. Ах, как легко было бы затеять все эти поиски только ради женщины, и даже как сладко, но... Он посмотрел на часы, до темноты оставалось еще достаточно времени, и добраться до спрятанной лодки он вполне успеет, и Павлов рванул. Часть пути он проехал прямо по полям, безжалостно сминая кольцовские цветочки имеется в виду распространенный мотив поэзии Кольцова луговые цветы, и в одном месте даже какие-то злаки, потом бросил Шкоду прямо на опушке и быстро углубился в лес, уверенно следуя своим, еще даже не успевшим, окончательно завянуть патеранам. Знак в виде скрещенных веточек двух разных деревьев, указывающий направление пути, который широко использовался североамериканскими индейцами. Как здорово, что в детстве он так любил Купера и Лондона. И кто бы мог подумать, что те детские навыки пригодятся ему в 21 веке в пятидесятках километров от второй столицы. Лодка тоже стояла нетронутой, и уже через несколько мгновений Павлов спокойно выгреб на середину реки, он двинулся по течению, заставляя себя по возможности не думать ни о каком острове, а просто отдаваться созерцанию окружающего. Река почти не петляла, как обычно петляют маленькие лесные речки, На песчаных откосах левобережья стыли любопытные цапли, в заводях резвились подросшие уже утята, а луга, одуряющие пахли запоздалыми травами. Ох, как сладко вдыхать чистый мед! Однако правая сторона темнела хвойной непроницаемой массой, неприступная и мрачная, словно ощетинившаяся чистоколом деревянных крепостей или лесом пик. Но если в ней чувствовалась откровенная хмурость и настороженность, то левая при всей своей пасторальной прелести, словно таила какой-то скрытый подвох. А ведь я подошел. И именно оттуда нехотя признался себе Павлов. Оттуда. С этой, казалось бы, столь благостной стороны. Но в ней есть что-то, что-то, он снова мучительно долго подыскивал слово, неестественное. И как-то подсознательно Павлов стал держаться правой стороны. И надо признать, что там было хотя и поглубже, зато поменьше корявых коварных топляков. Взгляд Павлова рассеянно скользил по черничному откосу и совершенно механически остановился на ярко-голубом пятне, выглядевшем здесь чужеродным и потому особенно ярким. Он подплыл поближе и с удивлением обнаружил рваную женскую босоножку. Интересно, кто же ходит в такую глушь в босоножках? А вдруг это она? Сердце у Павлова сладко защемило, и он веслом достал босоножку из примятого в этом месте черничника. Увы, она оказалась, хотя и маленького размера, но не только рваной, а еще и совсем простой. Тата никак не могла носить подобную дешевку, рублей за триста из магазинов для бедных. Наверняка эту штуку здесь потеряла какая-нибудь местная красотка. С другой стороны, кто из местных пойдет в лес в такой обуви? Это может сделать только женщина чужая, пришлая, и, видать, не от мира сего. А вдруг с ней что-то случилось? Яхтенные походы научили Павлова анализировать каждую мелочь, совсем незначительную на первый взгляд, ибо в воде невнимательность и шутки с окружающим миром могут порой закончиться весьма плачевно. Он выпрыгнул на берег и по расположению смятых кустиков с раздавленными ягодами увидел, что потерявшая босоножку особо, видимо, лежала здесь, А рядом топтался еще кто-то, легко и непочеловечески осторожно ступающий. Павлов вдруг вспомнил рассказы своей дряхлой про бабки, которые возили его в раннем детстве в Вологодчину, о лишаках, преследующих красных девушек неуемным сладострастием и и Макаянным, на то, чтобы сманить девку всего-то одна минуточка в сутки. Ни с того ни с сего пропел у него в ушах бессильный старческий голос. Павлов даже выругался, но тут ему будто специально, продолжая его поддразнивать, вспомнилось и прочая бабкина нежить, вроде лишух и лишеней, а также бесконечные рассказы о тех проклятых людях, которые в ожидании света представления проказят в лесу от безделья, чего и зовутся шутихами. Заодно со всем этим баснесплетением вспомнил он и строжайшее ее наставление о том, что ругаться в лесу категорически нельзя. Морок пропал. Наступал вечер, и надо было возвращаться. Павлов решительно выкинул босоножку из лодки и переплыл на левый берег. Там, поначалу даже не поверив своим глазам, он вытащил лодку на песок в том же самом месте, где спустил ее на воду. Но ведь он явно проплыл пару километров вниз, в этом его никто не смог бы разубедить. Однако вот и береза, к которой он привязывал сирена. Вон и следы от цепи на белой коре, а вот и ивняк, где он прятал плоскодонку. Павлов только скрипнул зубами, снова схоронил лодку и почти бегом вернулся к машине. Неожиданно уже у самого Оридежского моста выяснилось, что бензин на нуле. Действительно, в связи с последними событиями он не обращал внимания на щиток, а запасную канистру давно уже не возил с собой, из-за какой-то очередной глупой приметы, происхождения, которой уже не помнил, но выполнял свято. И надо сказать, за все 14 лет ни разу не получил даже царапины. Впрочем, он знал, все это происходит, потому что он просто везунчик. И вот, едва взобравшись на шоссе, «Шкода» зачихала. К счастью, ближайшая заправочная станция была прямо врождественна. Павлов проехал еще немного вперед, однако вдруг обнаружил, что зеленые огоньки заправки не горят. Дьявольщина! Догадчины ему точно не дотянуть. Значит, придется поворачивать к Мшинской. Стояла та самая пора вечернего неверного серо-сиреневого света, Которую так любят романтики и ненавидят шоферы. В открытое окно слугов тянуло сыростью, пахнувшей горечью полыни и выхлопов, а справа лениво выползала луна. Памятуя утреннюю конфузию с бабкой, Павлов сбросил скорость перед очередной деревенькой, ухнул в огромную выбоину, и в тот же момент ему в глаза метнулась та самая голубая босоножка, жалко валявшаяся на обочине совсем рядом с дорогой. От растерянности он едва не въехал в кювет, остановился и выскочил, даже не закрыв дверцы. Это был не глюк. Перед ним лежала правая, тоже порванная, спутница лесной потеряшки. Постояв немного, он зачем-то поднял ее и с босоножкой в руках вернулся к знаку с названием деревни. На ней значилось Беково. Беково. Беково. При чем тут беки то Или это отблеющих баранов? Хотя у нас какой -то только бессмыслица не увидишь, вроде... «псоиди» или «морды», а то встречается названии похлеще. Ладно, посмотрим, какие тут беки. Но ветхие дома были темны, как один, и не пучилось на огородах капусты, и не отсвечивали стекла тепличек, а только яблони провисали под мелкими, зачищавшими яблоками. Павлов толкнулся на авось в пару домов, ему не ответили, и на шум не залаяла ни одна собака. Тогда он снова достал карту, И обнаружил, что странная деревенька даже на ней обозначена как нежелая. Он длинно присвистнул. Неужели обладательница ветхих сандалий выбросила обувь на обочину из окна какого-нибудь ауди? Впрочем, в России все бывает. С другой стороны, если деревня мертва, то зачем она вообще обозначается на картах и дорожных знаках? Или это опять я такие подпоротчики же? Имеется в виду рассказ Тынянову подпоротчики же несуществующий персонаж которого стал синонимом канцелярской ошибки, и громко смеясь над собой, благо вокруг не было ни души, Павлов все же решил обойти селение, чувствуя себя одновременно идиотом и принцем из сказки Перо. Как бывает, в августе незаметно стало совсем темно, и вокруг Павлова быстро смыкался какой-то влажный мрак. И одновременно с темнотой Его все сильнее охватывало ощущение бесплотности и безвременности. Он пробирался по усеянным пересохшими рытвенными улочкам, и на ум ему приходили гоголевские деревеньки с их тайной, пестрой и нечистой внутренней жизнью. Однако где-то далеко, сквозь перебрехивание собак, все же явственно заливался петух. И оставленные дома с слепыми окнами глядели мирно, как доброжелательные старики, отчего ощущение Павлова Словно по мановению волшебной палочки из Малороссии перескочили в Венецию, где заброшенность палаццо и особняков выглядит далеко не так мирно, а наоборот угрожающе, проявляясь как грозное «мементо море» латинское выражение «помни о смерти». Здесь же был практически тихий русский погост, невзрачный и неброский, ненавязчиво предлагающий остаться и заснуть в нестрашном упокоении, зная, что не теряешь, в общем-то, ничего. И Павлову На мгновение действительно захотелось войти в первый попавшийся дом и остаться там, и жить. Он громко рассмеялся подобной ерунде и смехом своим, разумеется, прогнал и желание, и кажущуюся таинственность этой заброшенной дыры. Наконец он выбрался на восточный конец деревни, и в глаза ему сверкнули два огонька в окнах почти друг напротив друга. Значит, кто-то здесь все-таки живет, но куда постучаться сначала направо или налево? Павлов, как человек, постоянно чувствующий себя в оппозиции, выбрал последнее. Однако уже подходя к покосившемуся дому, он вдруг пожалел об этом. Вряд ли в таком рассыпающемся строении может жить молодая обладательница рваных босоножек, скорее древняя полуслепая старуха. Тем не менее, было уже поздно. Рассохшиеся ступеньки крыльца пронзительно заскрипели, и эхо его одиноких шагов в купе с этим скрипом могло поднять с постели мертвого. Павлов остановился перед обитой железными полосками дверью, давая время хозяину прийти в себя от такого вторжения. Он стоял, подозрительно втягивая воздух, но тот пах вовсе не мышами и деревенским нужником, как опасался Павлов, а кофе и поздними мальвами. Потом послышались легкие шаги, и не менее легкий голос произнес "Вырин, это ты?» Павлов опешил, но тут же вспомнил, что места тут сплошь пушкинские». И фамилия несчастного пушкинского старика наверняка до сих пор часто встречается среди местного народа. И дамочка наверняка ждет своего подгулявшего мужа. Ощущение человека, когда его приняли за другого, по большей части неприятное, если это не маскарад. И в любом случае ставит его в несколько неловкое положение. Извините, отчетливо и как можно вежливее ответил он, я только хотел спросить, не знаете ли вы? Но не давая ему закончить, дверь, очевидно, вообще не запертая, открылась и на пороге показалась высокая фигура, закутанная в длинный широкий платок. Молодая женщина стояла чуть в глубине, в сенях было темно, и Павлов почти не видел ее лица. Женщина некоторое время внимательно смотрела на него, потом как-то странно отшатнулась. Я действительно выгляжу идиотом с этой босоножкой, успел подумать, он. и тут она сдавленно прошептала, «Господи, так это вы!» Значит, обман продолжался, хотя уже и в новом варианте что было, собственно, еще хуже. Можно было подумать, что женщина, ожидая мужа, вдруг столкнулась нос к носу с любовником. Павлов изо всех сил тряхнул головой, словно стараясь избавиться от морока, и очки его неожиданно слетели. Извините, пробормотал он и, не выпуская из руки босоножку, принялся шарить по щелястому полу. Вид мужчины, беспомощно шарящего по земле, очень нехорош. И Павлов уже проклинал всю эту нелепую затею, Но внизу пахло настолько чем-то очень знакомым, что он даже забыл про свою идиотскую позу. Очень знакомым, но чем? Обычно запах вспоминается или мгновенно, или уж мучительно, долго. Наконец рука его натолкнулась на дужку отправы, он поднял очки и увидел, что одно стекло разбито в дребезге. Это камень от бочки, еще с прошлой осени. Я все хотела убрать, да не успела. Я не хотела, вдруг бросилась извиняться женщина. Но Павлов обреченно сунул остатки очков в карман, От чего мир стал для него окончательно загадочен, и теперь смело протянул ерваную босоножку. Это ваша? Женщина отступила вглубь синей и, скорее инстинктивно, чем осмысленно, перекрестилась. Неужели я уж так похож на нечистую силу? Рассмеялся Павлов, которому, как любому человеку вдруг оказавшемуся без очков, все казалось проще и свободнее. В общем, да, неожиданно ответила она.